Глава десятая. Я говела на седьмой неделе. В Страстной четверг мы приобщались с мужем в нашей скромной слободской церкви. А весна шла быстрыми шагами вперед. Снег таял. Мутные ручейки с шумом бежали по обе стороны дороги, сверкая в лучах первого весеннего солнца. Апрель незаметно подкрался, Светлый и радостный, как праздник счастья. Кое-где белелись ранние подснежники, И трава чуть-чуть зеленела, Лаская взоры своим влажным блеском. Когда после причастия я в сопровождении мужа Выходила из церкви, унося с собою радостно-восторженное, Почти детское настроение, На церковной паперти нас остановил Знакомый звонкий молодой голосок. «Добрый день и добрых пожеланий!» Я оглянулась. Мне улыбалось еще веселее и беспечнее, чем когда-либо личика Зои. За нею высилась широкая плечистая фигура Игнатья. «И мы тоже говели!» – защебетала Зоя. «Я на вас всю обедню проглазела!» – обратилась она ко мне, проходя со мной к экипажу ожидавшему нас с мужем у церковной паперти. Стоите вы вся в белом, такая светлая, и лицо у вас светлое. Видно, что вы истинно верующие и религиозная. Не сбить вас с вашего пути. Как вы горячо молились. Правда, покойный папа научил меня этому. Легче живется с молитвой, говорил он часто. И это неоспоримая истина. Когда тяжело на сердце, стоит только горячо помолиться, и сразу как-то становится легче и светлей. — А разве вам бывает тяжело? — удивилась Зоя. — Чего вам не достает? Вы богаты. У вас все есть. Муж ваш так вас любит. А знаете ли, вот я угадала, почему вам бывает тяжело. Почему — Почему? — спросила я Зою. «Вы скучаете?» «Ну да, скучаете от безделья. Вам делать нечего. Или, вернее, вы не хотите найти себе работу. Вот вам и скучно. Ведь правда?» «Правда!» – согласилась я. «Действительно, это была правда. Предположение моего мужа оправдалось. Я скучала здесь в деревне, в этой глуши». Не того я ожидала, выходя замуж от моей брачной жизни. Мне казалось, что я буду неразлучно все время с Сергеем, что мы будем работать и гулять вместе целые дни. На деле выходило иначе. Он работал, запершись целыми днями у себя в портретной. Я скучала одна. Книги меня не прельщали больше. Писать сама я и не решалась больше начинать. Помогать мужу я старалась всеми силами, но дело почему-то мало клеилось у меня, и я была плохою помощницей. Просто я неудачница. Неудачница и дурнушка, пришла я как-то к заключению в минуту особенной тоски. Вот Зоя находит, что я скучаю от безделья. Какое же дело я могу для себя найти здесь? Школу устраивать она хочет сама. Что же мне остается делать? Вот если бы судьбе заблагорассудилось подарить мне ребеночка маленькую живую куколку, с которой бы я возилась целые дни, вот это было бы настоящее дело. Мечты о ребенке все чаще и чаще приходили мне теперь в голову. Иметь свое собственное, дорогое дитя – Казалось мне верхом блаженства. Ах, тогда бы я не томилась своей бесполезностью в этом большом доме. Я бы сумела вся отдаться заботе о нем. А пока... Пока я заботилась о чужих детях, навещая беднейшие избы на Силовке и раздавая ребятам маленькие подарки. Но здешние слабожане... Не были особенно бедны, и моя благотворительность здесь не имела особого значения. И, возвращаясь домой из слободки, я бросалась в кресло, мечтая о том, что и у меня самой рано или поздно, может быть, будет ребенок.